От мучителей все-таки можно избавиться. Нападающих было шестеро, теперь их осталось пять. Но продолжать сражение в таком темпе не под силу никому. Маневрирование среди деревьев отнимало больше сил, чем обычный полет. Однако делать нечего. Оторваться от демонов Пандра не мог, приходилось скрываться в лесу. Один из преследователей, огибая толстенный ствол, попался в лапы огромному летающему ящеру. Сцепившись, они ударились о землю с такой силой, что кровь брызнула. Ящер обалдел от свирепости, с которой вцепился в него странный малыш, а демон не смог вырваться из острых когтей хищника. Так они и остались внизу. Теперь их четверо, — лихорадочно соображал Пандро, — Сердце его отчаянно колотилось о грудную клетку. Болели мускулы крыльев. Один из демонов завис прямо над его головой. Пришлось сложить крылья и камнем упасть вниз. В последнюю секунду ворону удалось избежать столкновения с землей. Однако кривой клык все же задел левое крыло. Полетели черные перья. Взмыв в облака, ворон осмотрел полученную рану. Она оказалась поверхностной, но еще немного, и ему пришел бы конец. А между тем сила нападавших не убывали. Они выглядели такими же бодрыми, как и в начале битвы. Надо что-то предпринимать, и как можно скорее. Нельзя же вечно прятаться между деревьями. Ворон опять сложил крылья и спикировал. Все четыре демона ринулись за ним, вопя в унисон. Снова немного не долетев до земли, Пандро отпрянул в сторону, и на этот раз спрятался за ствол заранее выбранного дерева. Преследователи разделились и напали на него с двух сторон. Первый просвистел над головой, второй тоже промахнулся и проскочил слева, третий метил прямо в горло, но врезался в дерево, только клыки посыпались. Четвертый отлетел в сторону, чтобы оглядеться. Пандро изо всех сил, махая крыльями, возвращался в сторону Квасиквы, надеясь, что демоны его потеряли, и он сможет немного погодя развернуться и снова лететь на север. Оглянувшись через плечо, приметил двоих рыщущих над вершинами деревьев. Они искали его в противоположном направлении. — А где же третий? Пандро обернулся вовремя. Он успел увернуться, однако демон, целившийся в глаз, все-таки вонзил зубы ему прямо в шею. Брызнула кровь, полетели перья. Перед глазами ворона, застилая голубое небо, закачались облака. Он почувствовал, что падает, падает вниз в зеленую могилу. Прощай, милая подруга Асенова, с таким обольстительным хвостом. Прощайте, птенцы! Прощай, мудрый волшебник, с тревогой глядящий в будущее. Пусть твоя кожа всегда будет влажной. Я старался, как мог, но ты не предупредил меня, что придется сражаться с демонами. Ветви первого же дерева встретили его, и он сильно... Ударился. Демоны вернулись, и теперь пруг получал истинное удовольствие, наблюдая за лицами Киндера и Вазвека. Несмотря на видное положение в кворме, те страшно перепугались, приняли оборонительные позы и только что не прятались под плащ хозяина. Маркус выждал несколько минут, дав гостям как следует ужаснуться, а потом заверил, что им ничего не угрожает, потому что безликие демоны — его верные слуги. Но Вазвек не посмел вылезти из-за спины мага до тех пор, пока страшные существа не угомонились в приготовленных для каждого из них нишах. Убедившись, что демоны заснули, Прук осторожно приблизился к ним. Он не хотел показать членам кворума, что боится, однако чародейство повелителя наполняло его ужасом. — Спокойно, пруг, они тебя не тронут. — Им не сдвинуться с места, пока я не прикажу, — сказал Маркус. Телохранитель внимательно осмотрел вернувшуюся троицу, Они действительно вели себя смирно и не обращали на него никакого внимания. Демоны были невелики ростом, зато изогнутые клыки производили сильное впечатление даже на него. Пруг потрогал один клык пальцем, демон не пошевелился. — ты -то вернулось только трое, — бормотал Маркус. «Э — -э -э, Как они вам, киндер? — Хотите, я оживлю их? — И они потанцуют для вас в воздухе. «Нет, — Нет, нет, нет, нет, советник, — заторопился киндер. Он вцепился в свою накидку и трясущимися пальцами пытался застегнуть пуговицы, успевшие расстегнуться, пока он прятался от демонов. — Никогда не видал ничего подобного. — А много вы вообще видели демонов? — ухмыльнулся Маркус, разглядывая перепуганную белку. Они теперь совершенно безвредны. Но вернемся к нашему разговору. После того, как на все вопросы Маркуса были даны подробные ответы, он отдал несколько распоряжений. Маркус неотвратимый уже не советовал. Он был выше этого. Он распоряжался. А Киндер и Вазвек торопились выполнить его указания, чтобы угодить повелителю. Дела шли хорошо, хозяин был доволен. Отпустив гостей с интересом проследив, как быстро и почтительно они удаляются, маг вернулся к молчаливым демонам. Только трое. Он потер пальцем нижнюю губу, а потом указал на последнего. «Видишь, на одном зубе кровь?» «Вижу, хозяин», — ответил пруг. «А чья кровь? Может быть, самого демона?» дело Телохранитель изо всех сил напряг мозговые извилины, но быстро сообразить не мог. Маркус поморщился. «Ну что ты такой бестолковый? Ты же знаешь, что ты бестолковый!» «Прости, хозяин, я знаю, что туповат, но ведь я стараюсь». «Ладно, я держу тебя не за сообразительность». «Но ты должен знать, что это не может быть кровью демонов, потому что у них нет крови, как нет и жизни. Они оживают только тогда, когда я хочу. И будут мертвы до тех пор, пока я не прикажу им ожить. Из этого следует, что перед нами кровь не демона, а ворона-гонца». «Ага, значит, вот как», — понял Прук. Черный ворон, которого послал бывший советник, скользкий оплот, погиб и не донес до места какое-то послание. Пруг был доволен собой. А можно я сообщу Саламандру, что его слуга убит? Нет, ни в коем случае. И я не скажу. Пусть себе валяется в ванне и думает, что его письмо скоро дойдет до адресата. Потом пусть думает, что ворон его подвел. Словом, пускай поломает голову над тем, что случилось, и не мешает нам некоторое время. Мак злобно улыбнулся. «Мне еще многое надо успеть, и не стоит всяким саламандаром путаться у меня под ногами». «Что с ним случилось?» Слова едва доходили до пандра сквозь черный туман в голове. Сначала ворону даже показалось, что он бредит, но потом он услышал еще кое-что, на этот раз отчетливее. А я почем знаешь? я что, похож на доктора? Нет, ты скорее похож на недолеченного пациента, сбежавшего из больницы для чокнутых, ответил первый голос. Ну, вы заткнитесь. Кажется, он приходит в себя, сказал кто-то третий. Голоса затихли. Пандро подумал, что от него ждут какой-нибудь реакции. «Я вас хорошо слышу, но почему-то не вижу. Наверное, ослеп», — Прохрипел он. «Ослеп», — констатировал кто-то без намека на сочувствие. «А ты пробовал открыть глаза?» — мягко спросил третий голос. Пандро, подумав, ответил, «Нет, не пробовал». «Так открой».